глава 23 я готовилась к этому разговору давно с того самого дня как в голове родился рискованный план как защитить своего сантана спасти ему жизнь и утвердить в правах чтобы он остался законно рожденным ребенком пятым принцем имперской династии мин неважно каким он будет в очереди на престол главное чтобы сашку из этой очереди вообще не выкинули Не то чтобы я жажду безграничной власти. Мне с самого начала моего поистине космического залета из века 21 в средневековый запретный город хотелось лишь одного — выжить. Но мои знания и способности, а главным образом умение интриговать, столкнули меня лоб в лоб с местной элитой, которая не прощает выскочек талантливых одиночек. Наваливаются массой, Строят козни, ничем не гнушаясь. Вплоть до смертоубийства. Вспомнить мнимого евнуха с шелковой удавкой. А сколько раз меня уже пытались отравить. Приходится отчаянно защищаться. Мой приемный сын, как ни крути, один из представителей элиты. Недаром третьей его супругой стала леди из всемогущего клана Гао. И как только девятый принц смог ее выцепить, И что пообещал за этот брак ее родне? Я тогда была всего лишь кандидаткой в почетные дамы и уже всерьез приготовилась сопровождать сына неба в поход на тот свет. И первая ставка нынешнего императора была на высокородную младшую жену и ее родню. обещание эти его величество выполнил. Глава семьи Гао теперь министр, его сыновья — видный чиновник и генерал. И вот от этой печки мне надо плясать. Присаживайтесь, матушка. Император смотрит на меня недобро. Все еще не верит. Прикажите, чтобы нам не мешали. Разговор будет долгим. Его Величество делает знак своей стражи. Принц Ранмин уже встал на колени посреди Дворцовой площади. В позе кающегося грешника. Он выживет. Ему поможет ненависть ко мне. А после того, что сегодня случилось, Ранмин меня люто возненавидит. Ведь я его обманула. Я лишь играла в любовь между нами. И даже мои поцелуи не значили ничего. А я почти поверю. Как он это сказал? И какое у принца было при этом выражение лица? Никогда не забуду. Меня приводит в чувство голос его величества. «И о чём же будет наш разговор?» «Что, и чаю не предложите? Сразу к делу?» С усмешкой смотрю на союзника. Ведь наши с ним отношения носили чисто деловой характер с самого начала. А сейчас сын неба счёл, что сотрудничество это больше не выгодно. Решил проект «Приёмная мать» закрыть и отправить в архив. Или это обида в императоре говорит?» что конкретно напела ему леди Гао обо мне и Сантани. Впрочем, не надо звать слуг, не дочая сейчас. Вам неприятно будет это слышать, сын мой. Уж позвольте мне по-прежнему вас так называть. Но вся эта история началась, когда в вашей жизни появилась Юсю. А при тут Юсю? Сколько лет леди Гао была царицей вашей души и ваших личных покоев? 10? «Больше? Как только вы на ней женились, были сражены ее красотой и манерами. Воспитание девочек в семье родовитых Гао безупречно. Их всех готовят для принца. Денег у вас больше не было. Положение в обществе тоже, и вы предложили клану Гао долгосрочный союз. В общем, уговорили. Младшая жена настолько вам угодила, что вы перестали замечать других женщин». Помните наш разговор, когда вы попросили меня стать вашей приемной матерью? Вы мне пообещали, что императрица безразлична к почестям и не умеет управлять гаремом. Ей это не надо, и мне никто не будет мешать. Я разве обманул вас? И да, и нет. Кое-что утаили. Истинную свою привязанность. Потому что вместе с вами, девятым принцем, В запретный город приехала женщина, которая далеко не безразлична к положению и обязанностям супруги императора. До поры до времени она это умело скрывала, свои амбиции, пока был ваш отец. Но моими руками все случилось, и не спорьте. Я прекрасно помню, чем вам обязан, матушка. А чего тогда брови хмуришь? «Первоначально ведь у вас был другой план — добиться трона с помощью особо родовитого дворянства. Но ваш старший брат и его жена настолько родовиты, что никаким гао их не свалить. Вы поняли это и пришли ко мне. И если бы не я, то сгинуть вам в безвестности. Я разве вас не отблагодарил?» Всё так». Но сейчас вы позволили своей младшей жене вбить между нами клин. Я слишком долго отсутствовала в Пекине и в запретном городе. Заметьте, занималась вашими делами. Нашими. А вы в это время чем занимались? Я вижу, как он сначала краснеет, а потом бледнеет. Злится. Я иду по тонкому льду выставляя сыну небо счет, напоминаю о своих заслугах, но стараюсь унять дрожь и продолжаю давить. Молчите? Тогда я за вас все скажу. Вы наслаждались своим положением, тем, что план по захвату власти удался, и подбирали жирные куски для Гао, чтобы удовлетворить их растущий аппетит. Леди Гао дождалась своего часа, стала вашей любимой женой, фавориткой императора. Ей оставалось лишь дождаться, когда вырастет третий принц, и именно его протащить в наследники. Ведь вы это обсуждали с ней. Признайтесь, что старший принц не вполне адекватен». «Как-как?» «Если он зайдет на трон, то станет марионеткой в руках тех, кто примется потакать его прихотям». Он продаст любую должность в империи и любой, даже самый плодородный кусок земли за прелести юной наложницы, за чашу вина, поданную вовремя, когда в горле пересохло, залезть. Старший принц вообще не имеет представления об истинной ценности вещей. Продолжайте. Титул наследника висит в воздухе, Вы даже указ не издали о назначении им старшего сына. И все у леди Гао было на мази. Но тут вдруг появилась Юсю. Да еще и свадьба. Какую любящую женщину не сдернет появление гораздо более молодой соперницы? Вы же никого, кроме Юсю, к себе больше не зовете. И начались эти покушения на принца. Потому что теперь благородной супруге Гао надо срочно избавляться от соперников. Она ведь больше не сможет заполучить власть в запретном городе, будучи вашей женой, только в качестве вдовствующей императрицы. За этот титул и началась борьба. Хорошо, я могу понять покушение на наследника. Тем более ружье было подарком леди Гао. Похищение второго принца доказано. Благородная супруга Гао мне говорила в свое оправдание, что именно вы причастны к этим происшествиям с моими сыновьями. Но сегодня-то вас вообще не было в запретном городе. Мало того, вы весь день провели в компании принца Ранмина. Моя жена не нашла, что на это сказать. Но четвертый принц, матушка, он-то чем помешал? Тем же Гао, которых вы настолько ненавидите, что для них оставлена персональная камера в тюрьме. По-моему, это слишком а вы допросите мать четвёртого принца, благородную супругу Лау. Почему она теперь живёт у меня во дворце? И грозит ли ей сейчас опасность? Я не раз хвалила четвёртого принца, ставя его в пример. И все это слышали. В тот день, когда пирожное, предназначенное для мальчика, съела собака, третий принц плохо выучил урок. А его младший брат ответил без запинки. Разве вы сами не отмечали своего любимца? Я четвертом в вашем сыне. Да, отмечал. Так за всеми этими покушениями стоит леди Гао? Ну, привет тебе, Конфуций. Будда, слава, слава снизошел, чтобы лотосы цвели при каждом твоем шаге. Дозрел император. А теперь самое главное. Пятый принц еще слишком мал. И он соперник не опасный, чтобы его травить или похищать. Зачем руки-то марать? Поэтому Сантана просто оболгали. Я ведь знаю, что именно наплела вам леди Гао. Мол, пятый принц вовсе не ваш сын. «Так это все наговоры?» «Конечно. А вы что, поверили?» Ну матушка, князь Линван, мой большой друг...» «Разве у вас нет друзей среди женщин?» «Нет». «А как же я?» «А вот это гениальный ход. Его величество всерьез озадачен. Я, признаться, не думал об этом». «А кто мы тогда, если не друзья? Ведь мы не родня и не возлюбленные». «Но Линван просил вашей руки». «Да когда это было?» Потом я вышла замуж за вашего отца и полюбила его. Разве пожаловал бы мне, сын неба, столько титулов и богатств, не будь я ему верна? Да, это так. Мой отец был крайне щепетилен в таком вопросе, как супружеская верность. Ваша безграничная преданность ему не вызывает сомнений. Значит, благородная супруга Гао решила либо очернить остальных принцев в моих глазах, Либо устранить физически, чтобы наследником стал ее сын? Именно. Вот он, алфавит. Первый принц, второй, третий, пятый. Надо просто поставить моего Сантана в один ряд с остальными принцами. На всех покушались, не только на него. Если не на жизнь, то на честь и достоинство. Это подтверждает легитимность пятого принца. Он — сын императора, по которому тоже нанесли удар. Я пока не готов назначить официальным указом своего преемника. Я вполне здоров, и моя власть незыблема. Вот и не спешите. Спасибо, матушка, что все мне разъяснили. И каково ваше решение, сын мой? Благородная супруга Гао будет сурово наказана. Но дело в том, что принц Ранмин на её стороне. Он сомневается в том, что леди могла испортить ружьё. Она в этом не разбирается. У леди слуги есть. И попытка отравления случилась в доме благородной супруги Гао. Да, в оружии она не разбирается, но зато лучше неё никто не разбирается в ядах. Что касается похищения, в этом принц Ранмин тоже сомневается. Это бесполезно отрицать. Повозку задержали в воротах. Ее сопровождали слуги из поместья Гао и евнух благородной супруги. Что касается принца Ранмина, вы уже забыли, кто его отец? Но его давно уже казнили. Но семя-то осталось. Прежде чем поднять флаг восстания, на нем надо имя написать. «Посчитайте-ка, предков, сын мой». Ранмин, как и я, сын наложницы. А бабушка? Кем была его бабушка? Законной императрицей. А ваша кем была? Уверена, вы предпочитаете об этом не вспоминать, потому что и ваш великий отец тоже был сыном безвестной наложницы. Я на досуге начертала генеалогическое древо. Пришлю вам этот рисуночек. Так и быть» чтобы вы не питали иллюзий. Ранмин — сын прямого наследника по императорской линии, В то время как вы — отпрыск побочный. Вы не думали, почему красавец-принц до сих пор не женат? Почему это не женат? Я слышал, что парочка жен у Ранмина есть. Младший у Я супруги законной, родовитой. Вы что-то об этом знаете? Ранмин хочет жениться? «На ком?» «Да на мне!» «Чтобы сместить тебя, Олуха, который пригрел на груди змею, то есть змея, ядовитого гада!» «Мне бы нанести решающий удар, но я внезапно вспоминаю, как мы плыли в лодке по морю лотосов, как Ранмин раздвигал рукой широкие зеленые листья, а потом сел на дно этой лодки и доверчиво положил свою голову ко мне на колени» как я гладила его волосы и любовалась прекрасным лицом принца я представила эту голову насаженной на пику и выставленной на всеобщее обозрение у городских ворот отрубленную с выколотыми глазами средневековье жестоко измена правителю самое страшное преступление когда предаёт член семьи принц династии ранмина не пощадят и не посмотрят на то, что он принц. Пытать его будут зверски, с целью найти корни заговора. Как подумала об истерзанном теле красавца, ну жаль такой шедевр природы, честное слово. Страдания ранмина перед казнью будут чудовищны. И не смогла. Слова застряли в горле. Я... я слышала об одной принцессе, но не могу назвать вам ее имя. Возможно, это только слухи. Как же я потом жалела. Вся эта история вывернулась настолько неожиданным для меня образом, что вы тоже будете в шоке. Истину говорят. Женское сердце слабее мужского. Непрошенная жалость меня сгубила. Я оставила приемного сына в глубокой задумчивости, но даже не заметила этого. Я ликовала. Победа. «Все у меня получилось». Император уверовал в то, что Сантан — его сын, а леди Гау пыталась устранить его с дороги Третьего Принца к трону путем наговоров. «Мои носилки недалеко от входа во Дворец Небесной Чистоты, но мне надо пройти мимо коленопреклонного принца». Ранмин стоит с каменным лицом. Его покаяние только началось. Смеркается. Но ночь для его высочества будет долгой. Ему стоять так сутки, без еды и воды. И без малейшей защиты от палящего солнца. И я не выдерживаю. Мои шаги невольно замедляются. Зонтик принцу, что ли, завтра прислать? Или чашу вина? Хоть что-то передать тайком, пока Юсю отвлекает императора. Я могу это устроить, облегчить страдания Ранмина. Говорю еле слышно. Прости, у меня не было выбора. И слышу в ответ. Запомни этот день, сучка. Что? Ты мне тоже выбора не оставила. Но ты ведь не серьёзно. Наши поцелуи и всё такое. Ты же не подумал, что я и в самом деле могу стать твоей женой. Уже не имеет значения, что я подумал когда меня пытали, нанося тупым ножом на тело рваные раны. Было не так больно, как сегодня, когда я понял, что ты играла моими чувствами. Убирайся! Мин. У меня в горле ком. Мне тоже очень жаль. Пошла отсюда. Я все сказал. Хочешь, я уговорю императора смягчить твое наказание? Попрошу за тебя. Его высочество молчит, смотрит внутрь себя, изыскивает резервы, ему так ночь стоять и весь следующий день до сумерек. Мне надо уходить, делаю принцу ручкой. Не хочешь, как хочешь, мое дело предложить. Пока, мин. я пришлю завтра Евнуха проведать, как ты. И если у тебя будут просьбы, хорошие мальчики иногда получают подарки. Как же глупо это звучит и как невыносимо пошло. Но у меня нет правильных слов, нужных, тех, которых он ждет. Я свой выбор сделала. Мой супруг — князь Линван. Это означает отказ. Я никогда не приму твое брачное предложение, принц Ранмин. В моем дворце Кунингун ликование. Только что фейерверки не запускают. Благородная супруга Лао обнимается с супругой Ни, которая в радость, когда другие жены императора терпят фиаско. Натура такая. Четвертый принц скачет вокруг генерала Юнчжоу с игрушечным мечом. Радуется возможности попрактиковаться с мастером. Юсю напевает пятому принцу нехитрую народную песенку. Только кролика не хватает. Невольно думаю, что Юсю уж очень быстро утешилась. Не говорит ли это о поверхностности ее чувств, недалеком уме новой фаворитки и ее слабом характере, хотя Юсю ведь отомщена? Леди Гаус, явшая ушастого питомца-озорницы, заперта на неопределенный срок в своем дворце. Ее не могут навещать другие супруги и даже родственники. Это забвение, одиночество и беспросветная тоска. Благородная супруга Гао до конца жизни будет переваривать этого кролика, жалея о совершенных ошибках. «Госпожа!» — кидается ко мне вся эта разношерстная толпа. «Вы вернулись!» «Я все сделал, как вы сказали», — рапортует генерал Юн Джоу. Лицо у него довольное. Нравится генералу возиться с шустрым и неглупым мальчишкой. Принцесса, небось, беременна. Вот юный тренируется. Я справился, госпожа. Ты молодец. А почему у вас такой странный голос? Юсю и благородная супруга Лао переглядываются. Возможно, простыла. Весь день была в саду Байхай. Мы плавали в лодке с... Лучше бы я об этом не вспоминала. А с рассветом начинается дождь. Льет, как из ведра. И это гораздо лучше, чем палящее солнце для стоящего на коленях ухода в императорский дворец Ранмина. Небеса над ним все-таки сжалились. Потом я узнала, что он даже не простудился. Хотя встать не смог. Его унесли. Но принц молод, отменно здоров. Он оправится. Я еще не знаю, какая кара уготована мне за мои грехи. Проходит день, другой, третий. Жизнь в Кунингу неспокойна и размерена. Только Юсю меня начинает беспокоить. Она постоянно куда-то исчезает. Однажды я даже отдаю приказ все тому же проворному Евнуху проследить за девчонкой. И несказанно удивляюсь результату. Да на кухню супругаю бегает раз по пять на дню. Вот что ты с этим сделаешь? Я ее тащу к свету, а она себя назад, к помойному ведру. К чану с грязной водой, что в сущности одно и то же. Надо серьезно с Юсю поговорить. Пусть ведет себя согласно рангу. И вдруг из южной провинции прилетает гонец. Лошадь загнал бедняга. Желтый флаг на седле стал серым от придорожной пыли. Вручив мне драгоценный свиток, курьер падает замертво. Его уносят мои слуги, дать отоспаться, вымыть как следует и накормить. А я уже ничего не вижу и не слышу. Письмо от Лина из какого-то буддийского монастыря. Сначала разворачиваю свиток и целую подпись Светлейшего князя. Его рука. Мои губы касаются бумаги в том же месте, где кисточка оставила размашистый росчерк, как будто я целую губы Лина и только потом принимаешь считать. «Мама дорогая, это же была заведомо провальная миссия. Японских пиратов победить невозможно, что прекрасно понял тамошний губернатор Джен Сюбо и породнился с королем пиратов Тайна выдал за него свою дочь. У этих пиратов на юге Великой Мин, государство в государстве, своя столица, свои министры, свои армия и флот». Свои законы, а их король — китаец из местных. А молодец Дзен Сибо, сообразил, как поступить. Взамен пираты не трогают владения градоначальника, Напротив, отстегивают ему щедрую мзду. За возможность грабить небольшие прибрежные города, Поместье непокорной местной знати, И за информацию о том, что именно собираются предпринять против пиратов император Великой Мин. Лин свалился на этих двоих, как снег на голову, со своей честностью, самоотверженностью и неподкупностью. Вот они и затасковали Дзен Сибо со своим детьком-пиратом. Хватаюсь за голову. Какая нафиг победа? Это невозможно. Память мне подсказывает, что в первой половине XVI века Император не раз посылал на юг своих военачальников с расширенными полномочиями. Пираты стали для великой Мин одной из главных проблем, даже хуже монголах. Увы, судьба всех посланников его величества незавидна. Один погиб в морском сражении, другому объявили импичмент подчинённый, и он покончил с собой. Если Лин продолжит свои манёвры в прежнем направлении, то судьба моего князя не вернуться из этого похода. Сгинуть на чужбине, потому что боевые навыки Линвана, как мастера искусств, и его огромный опыт главнокомандующего регулярными войсками на юге сейчас бесполезны. Вспоминаю все, что мне известно о японских пиратах. Их ведь так и не победили. Они сами рассосались когда контрабанда и грабеж стали невыгодными относительно честной торговли. Я пишу всю ночь, стараясь разложить свой план по полочкам. Доступно для Лина. Во-первых, не рваться в бой. Не гоняться за пиратами по всему побережью. Не терять контроль над войском. Во-вторых, заманить в ловушку дзен и его зятя, короля пиратов. Как пообещать ему амнистию? лишь бы пленить. В-третьих, назначить генерала Цида Ю губернатором Южной провинции с расширенными военными полномочиями, после того, как его предшественник признается во всех своих грехах. Цзян Сибо надо в Кандалах переправить в Пекин и заставить раскаяться, публично признаться в содеянном и, само собой, казнить после этого. Замена ему есть – Я с самого начала советовала лину посадить градоначальником верного человека. Нечего генералу Цы отсиживаться в буддистском монастыре. Толковый, грамотный товарищ. Пусть он соберет народную крестьянско-шахтерскую армию из тех, кого обидели пираты. Начало уже положено. Рота монахов с посохами. Эти уделают и орду пиратов, только прикажи». Главное — дать учителю неограниченные полномочия. Вдобавок к монахам, мобилизуем всех, у кого ограбили и убили родню. Кто устал от жизни в постоянном страхе, пусть пламя народного гнева выжжит эту пиратскую заразу, а Лину надо возвращаться в Пекин. Под утро глаза у меня красные и слипаются от недосыпа, а мозги в кашу. Я вытащила из памяти всё, что смогла. Дораму когда-то посмотрела про борьбу с японскими пиратами, и многое о них узнала. Я военные дорамы не особо люблю, где нет романтической линии. Знала бы, что пригодится, не ставила бы на перемотку в местах, которые показались мне тогда невыносимо скучными. Дорого бы я сейчас отдала за эти пропущенные кадры, Закупориваю письмо своей личной нефритовой печатью и зову курьера из экспресс-доставки. Неудивительно, что после таких утомительных дел уже к обеду меня валит с ног глубокий сон, а когда я просыпаюсь, меня ждет удар. Госпожа, Его Величество вызвал к себе ваших личных банщиц. Банщиц? Банщиц? То есть служанок, которые видели меня без одежды? Я еще не знаю, что именно задумал принц Ранмин. Но не сомневаюсь, это его рук дело. Ну теперь, Катя, держись.